Гарри Поттера часто используют в детской психотерапии. И с большим успехом. На примере юного волшебника дети учатся преодолевать страхи и становятся увереннее в себе. Коротко и ясно. Для съемок в кондитерское «Сладкое королевство» были созданы настоящие лакомства и сахарные фигурки. А чтобы никто из актеров не решил перекусить вкусным реквизитом, декораторы уверяли, что все покрыто вредным лаком. Один из самых частых вопросов, которые задавали Роулинг во время первых интервью, касался того, как правильно произносится имя Гермионы. Крыша коттеджа «Ракушка», где скрывались Гарри и его друзья в конце фильма «Гарри Поттер и дары смерти. Часть первая», вместо черепицы покрыта ракушками. На изготовление этой декорации ушло более четырех с половиной тысяч морских раковин. Поиск магии. Вопрос, на который нельзя отыскать ответ в книгах, но который интересует многих, как в волшебном мире узнают о том, что ребенок обладает магическими способностями и направляют ему приглашение в Хогвартс. В одном из интервью Роулинг дала ответ на этот вопрос. Выяснять, кто из новорожденных детей волшебник, а кто нет, точно не входит в обязанности Министерства магии. В одной из башен Хогвартса в серебряной чернильнице стоит перо приема. Как только у ребенка проявляются магические способности, Перо записывает его имя в книгу доступа. Проходит время, и Минерва МакГонагал рассылает письма согласно этому списку. Скрытые детали. В некоторых фильмах даже финальные титры развлекают зрителей. Например, в фильме «Гарри Поттер и философский камень» вместо «Волан-де-Морт» написано «Тот, чье имя нельзя называть». Идеальное название. Иногда подобрать верные слова очень сложно. Еще сложнее, когда нужно придумать название для чего-то, чего не существует в реальном мире. Чтобы придумать название для одного очень необычного вида спорта, Роулинг извела пять страниц блокнота. Она записывала всевозможные слова на букву Q, пока, наконец, не придумала квидич И сразу поняла, что это то, что нужно. Змеиное логово. Тайная комната, которую мы видим во втором фильме о Гарри Поттере одна из самых больших декораций во всей серии. Ее размеры составляют примерно 80 на 40 метров. Когда съемки второго фильма завершились, комнату демонтировали, но в последнем фильме она понадобилась вновь. Ведь Гермиона и Рон снова спускаются в нее, чтобы найти зуб Василиска. Заново восстанавливать всю декорацию было бы слишком сложно и затратно. Поэтому для этой сцены тайную комнату воссоздали на компьютере. Коротко и ясно Чтобы сыграть какую-то роль, актеры иногда худеют или набирают вес. Рейв Файнс, чтобы сыграть темного лорда, например, побрился Налоса. Роль паломны Лавгуд получила Эванна Линч. Всего на кастинг приходило около 15 тысяч претенденток. Слово анимак анимагус, состоит из двух латинских слов «анималь» — «животное» и «магус» — «маг». В России лидером продаж из всей серии Гарри Поттера стала пятая книга «Гарри Поттер и Орден Феникса». Человек со множеством имен В английском языке имя «Том Марвел Ридл» превращается в инограмму «I'm Lord Voldemort». Чтобы это срабатывало в других языках, Пришлось вносить в имя Темного Лорда некоторые правки. В русском варианте, например, пришлось вносить корректировки во второе имя Тома, чтобы получить фразу Лорд Волан-де-Морт. Так Марволо стал Нарволо, а на французском уцелело только первое имя Тома, и в итоге он стал Том Элвис Жедусор, то же самое, что Жосвил Лорд Волдеморт. Посмотри внимательней. Любители животных и, в частности, змей, берегитесь. В первом фильме есть явное отличие от книги. Змея, с которой Гарри общается в зоопарке, — берманский питон. В книге же это удав обыкновенный. Воры на съемочной площадке. За годы съемок разные актеры то и дело пытались унести с площадки домой какой-нибудь реквизит. Кому-то это удавалось, а кого-то ловили с поличным — И улов приходилось возвращать. Но один человек в этом деле зашел слишком далеко. Всего за три месяца ему удалось похитить реквизиты на сумму 40 тысяч евро. Среди похищенного были палочки, галстуки, гербы и многое другое. Затем виновник попытался продать украденное на eBay. И весьма успешно. Когда его поймали, он совершил уже более тысячи сделок. Золотые слова. Многие термины из выдуманных вселенных – плод воображения автора. Однако в случае с Гарри Поттером во многих названиях и именах можно найти скрытое значение. Так и в названии банка «Гринготтс», если постараться, можно найти что-то интересное. Например, английское слово «ингот», являющееся частью названия банка, означает «золотой слиток». Безопасные стекла В пятом фильме, в сцене сражения в Министерстве магии, Волон-де-Морт устраивает мощный взрыв, от которого множество окон разбивается в дребезги. Для создания этой сцены в самом деле пришлось разбить много стекол. Только вот осколки, летящие сверху на актеров, были сделаны из силикона, чтобы никто не пострадал. А затем при монтаже добавили компьютерные графики. Враги из прошлого Битва за Хогвартс была, пожалуй, самым крупным сражением, в котором участвовали Гарри, Рон и Гермиона. Им пришлось столкнуться со множеством разных существ, и порядок, в котором друзья встречают их, не случайно. В этой сцене нам показывают то невероятное количество испытаний, через которые пришлось пройти ребятам за все предыдущие годы. В начале сцены друзья встречают тролля. Отсылка к троллю из женского туалета в первой части. Далее мы видим гигантских пауков, от которых Гарри и Рон убегали во второй части. Следом троица видит, как оборотень убивает Лаванду Браун, третья часть, где мы впервые встречаем оборотня. А следом на мосту их атакуют дементоры, четвертая и пятая части, с которыми вступают в сражение члены Ордена Феникса, пятая часть. Наконец, друзья находят Снегга, принца полукровку из шестой части. Коротко и ясно. В сцене на кладбище в Годриковой впадине мы видим настоящее кедровое дерево. Оно произвело большое впечатление на создателей фильма, и они построили нужные декорации вокруг него. Для съемок магазина Оливандера было изготовлено около 17 тысяч коробок для палочек. У каждой был свой номер, состоящий из рун и различных символов. Слизни, которые выпадают из рта Рона во втором фильме, представляли собой резиновые мулежи со вкусами лимона, апельсина, шоколада и мяты. Разные названия. В мире волшебников людей, не обладающих магическими способностями, называют маглами. Хоть магическое сообщество и отделено от немагического, волшебники спокойно живут рядом с маглами. А вот в США нет специального слова для обозначения маглов. Не волшебников там зовут просто. Но no мэйдж, не маг. Черный юмор. Во втором фильме «Гарри Поттер и тайная комната» мы узнаем больше о биографии Темного Лорда. В какой-то момент Гарри, Рон и Гермиона узнают, что Том Реддл, друзья еще не знают, что это волан морт получил награду, когда учился в Хогвартсе. Рон в шутку говорит, что он мог получить ее, например, за убийство Плакси Миртл. В тот момент никто не догадывается, что Том в самом деле причастен к смерти Миртл. Под впечатлением. В фильме «Гарри Поттер и дары смерти. Часть первая» можно увидеть множество отсылок к искусству советских времен. Например, главный холл Министерства магии был создан под вдохновением от вида московской станции метро «Площадь революции». Художник-постановщик Стюарт Крейг Рассказал, что при создании декораций вдохновлялся советской архитектурой. Выдуманная змея Змея Нагайна, которую мы видим в фильмах, на самом деле не является ни одной из реально существующих змей. Из фильма в фильм ей добавляли новые отличительные признаки, чтобы сделать более жуткой. В последнем фильме она выглядит как нечто среднее между питоном и анакондой. Кроме того, двигается она как кобра, а глаза у нее как у гадюки. Коротко и ясно. Фильм «Гарри Поттер и тайная комната» один из последних крупных кинофильмов, выпущенных на VHS-кассете в США. Седьмая книга, единственная в серии, где нет матча по Квиддичу. В финальной сцене последнего фильма жену Драка Малфоя — Асторию Гринграсс. Сыграла на тот момент девушка Тома Фелтона, Джейд Гордон. Секретная больница. Сложно поверить, но в первых четырех книгах ни разу не упоминается больница святого Мунга. Мы знакомимся с ней только в пятой части, когда Гарри и семья Уизли приходят туда навестить Артура. А тем временем кажется логичным, что окаменевших после нападения Василиска студентов из второй части следовало бы отправить именно туда. Задом наперед. Сцена из первого фильма, где герои попадают в ловушку с дьявольскими силками, создана по большей части без компьютерных эффектов. Щупальца приводились в движение с помощью специальных нитей. Создатели фильма тянули за них, а затем на компьютере видео запускали в обратном порядке, чтобы казалось, что они наносят удары. Дух времени. Изначально Роулинг разослала свою рукопись о «Мальчике-волшебнике» во множество издательств и получила кучу отказов. Многие издатели считали книгу слишком длинной. В ней было около 300 страниц, а детские книги в то время обычно были в три раза меньше. Другим не понравилось то, что действие происходит в школе-интернате. Считалось, что интернат — это школа для богатых и элитарных детей, и поэтому публика не примет это. Волшебная газета Всего за время съемок отделом реквизита было напечатано более 30 номеров газеты «Ежедневный пророк», несколько тысяч экземпляров каждого. Из фильма в фильм менялись стиль и текст газеты. В узники Аскабана газета стала темнее, а заголовки больше. В пятом фильме она и вовсе превратилась в пропагандистские листовки. На подготовку одного выпуска газеты уходило около двух недель. На постоянной основе. Обычно, когда съемки фильма подходят к концу, декорации разбирают, но с Гарри Поттером все было иначе. Поскольку было известно, что фильмы будут сниматься почти каждый год, многие декорации стояли в студии по нескольку лет. Таким постоянным декорациям относились, например, Большой зал, гостиная Гриффиндора и некоторые отделы Министерства магии. Волшебная больница Когда заклинание идет не по плану и случается беда, волшебников и ведьм доставляют в больницу Святого Мунга. Волшебная больница состоит из пяти этажей, каждый из которых специализируется на чем-то конкретном. На первом этаже лечат травмы от рукотворных предметов, таких как котлы, метлы и волшебные палочки. На втором – ранения от живых существ. На третьем этаже занимаются волшебными вирусами, а на четвертом – отравлениями от растений и зелий. Пятый этаж специализируется на недугах от заклятий, а на шестом расположился буфет и больничная лавка. Маленькая революция Несмотря на то, что Джоан Роулинг с самого начала планировала создать серию книг о приключениях Гарри Поттера, издательство отнеслось к ее идее скептически. Нужно было подождать и посмотреть, как будет продаваться первая часть — прежде чем говорить о продолжении. Однако Роулинг уже настолько развела волшебную историю, что рассказала издателю, что будет по сюжету дальше, убедила его и тем самым произвела маленькую революцию в индустрии детских книг. До появления «Гарри Поттера» детские книги редко выходили целыми сериями, где главные герои взрослели и менялись. Коротко и ясно. Роль Златопуста Локонса — могла достаться Хью Гранту, Аллану Камингу и Джуду Лоу. Нос Волан-де-Морта был создан исключительно с помощью компьютерной графики. На роль Джоу Чанг в 2004 году претендовали 3000 актрис. Роль великана Гроха сыграл реальный человек Тони Моцли. Аплодисменты Хагриду. В конце второго фильма, когда Хагрид возвращается в Хогвартс, в большом зале ученики встречают его громкими аплодисментами. Крэб тоже встает и начинает хлопать, но вскоре его одергивает Малфой. И пусть все выглядит довольно гармонично, в сценарии этой сцены не было. На самом деле актер, сыгравший Крэба, Джейми Уэллет, забылся, а потому, когда дети поднялись и стали хлопать, он вскочил вслед за всеми. А Том Фелтон, не выходя из образа, усадил его на место.